Глава двадцать вторая. Жизнь налаживается. Слушай, Торба оттянул меня в сторону и первым делом сунул мне в руки мой же рюкзак. Спасибо, кстати. Да не за что, растерянно буркнул я, пряча аккуратно сложенный рюкзак в собственный. Слушай, повторил Торба, дело есть. Ну давай, кивнул я. Трави, опять маркет? Не. Покачал головой торба. В маркет минимум через неделю я тебе скажу, когда узнаю, что пора. Ну лады. Но лут оттуда мне, напомнил торба. Как договорились, кивнул я. Даешь нормальную цену или продаешь мои товары? И, кстати, а ты что на хабарке делал? Так место себе застолбил, оскалился торба. Магазин теперь у меня. И чем торгуешь? «Всем чем не попадя!» — отмахнулся Торба. «А почему бродишь, а не за прилавком стоишь?» «Да уже Торга нет!» «Вот бродил между рядами, думал, чего интересного да подешевле выцепить». «А, понятно!» — кивнул я. «Так что там у тебя за дело?» «А, да!» — спохватился Торба. «Тебе с дроидами уже доводилось встречаться?» «С дроидами?» — переспросил я. «Пока нет, а что?» «Есть интересный вариант!» Оказалось, вчера то ли бородачи, то ли какая другая крутая группировка лутеров слишком уж задержалась под маркетом. И в результате дождалась. Балда прислал дроидов-охранников навести порядок. «Ну, логично. Возле маркета слепней просто истребляли. И раз уж балда считает их настоящими гражданами колонии, вполне закономерно, что он тут же отправил туда своих болванчиков». «В общем, по прибытию дроидов всякая зачистка слепней закончилась. Более того, дроиды довольно-таки жестко врезали полуторам, заставив тех бежать, куда глаза глядят. Но не всех». Некоторые лутеры, имеющие нормальную экипировку, броню, оружие, все же дали бой. Как я понял, те самые бородачи потеряли несколько бойцов. Зато смогли утащить в лагерь разбитый ими же дроид. Но не в этом дело. Торбо утверждал, что еще одна боевая машина оказалась заперта в ловушке. Ее заманили в дом, уничтожили передатчик и вроде как сильно повредили. Короче говоря, самостоятельно вылезти из здания дроид уже не мог. Позвать на помощь тоже не в состоянии, поэтому так и остался в доме. Причем даже несмотря на сильные повреждения, опять же, если верить Торбе, машина все еще могла отбиваться. «Но, думаю, ты с ним справишься», — закончил свой рассказ Торба. «Из чего такая уверенность?» — хмыкнул я. «Ну, дроид же поврежденный», — ответил Торба. «Только добить осталось». «А чего же тот, кто о нем тебе рассказал, не добил?» — спросил я. «Да все, он уже никому ничего не расскажет», — отмахнулся Торба. «Почему?» «Дроид его как раз и вынес. Так этот тип ожил, пришел ко мне и давай клянчить в долг оружия. Я его и раскрутил, узнал, что к чему. И...» И дал оружие, а он пропал. Так может уже и справился? Не, -е -е, покачал головой Торба. Я узнавал. Все, умер он, и денег на оживление у него не было. На этого в банк пошел и обгадился дурень. Ага, кивнул я. А теперь ты предлагаешь мне туда пойти? Знаешь, что-то желания нет. Так ты и не иди сейчас, затараторил Торба. «Ты выжди пару дней, и что случится?» ДКУ у дроида сдохнет батарейка. Может, уже завтра уйдет в ждущий режим. Ты тогда тихонько подойдешь и свинтишь ему башку его железную, и все, дело с концом. А ну как выйдет из ждущего режима и шмальнет по мне», — предположил я. «Но ты ж Лутер, вот и думай, как сделать так, чтобы этого не произошло». «Офигенная перспектива!» — буркнул я. «Да ты не боись, я ж говорю, не сейчас иди, выжди пару дней, чтоб точно у него батарейка сила. Он тогда не просто в спячку впадет, а может и вовсе отключится. И не факт, что снова включиться сможет. Ты ж не забывай, ему солидно так досталось». «Ну, допустим», — кивнул я. «А дальше-то что мне с ним делать? Наверняка весит, как проходец, как я его утащу. А мы вместе пойдем», — заявил к моему удивлению Торба. «Я знаю типа, который хорошо за детали заплатит, так что все тащить не надо, только то, что я сниму». «Ты снимешь? Ну да. Или ты сам умеешь?» «Вообще-то вполне могу, лежит у меня на складе и ждет своего часа соответствующая база данных. Однако пользоваться ею я пока опасаюсь. И так мозги набекрень, а после изучения базы окончательно тронусь. Ну его, короче». «Нет, сам не умею», — покачал я головой. «Но как ты пойдешь?» Я имел в виду, конечно же, его больную ногу, которую он подволакивал. «Ты за меня не боись!» Отрезал торба, я справлюсь. Ну ладно, кивнул я. Значит, через два дня... Да, кивнул торба. Найдешь меня тут. Второй ряд, предпоследнее место. Окей, кивнул я. На этом мы распрощались. Дису я нашел, как и договаривались неподалеку от входа в Хабарку. Ну что? Распродался? Поинтересовался он. Ага, кивнул я и расплылся в довольной улыбке. «Что, удачно? Еще как!» — ответил я, продолжая довольно улыбаться. «Половину долго закрыл, и еще немного осталось на кармане!» «Это хорошо, хорошо!» — кивнул Диса, а затем нахмурился и спросил. «А ту винтовку, что у беса отжали, тоже продал?» «Нет!» — покачал я головой. «Я ж говорил, продай лучше, от нее одни проблемы!» «Да чего ты заладил?» – вспыхнул я. «Какие от нее проблемы? Да и вообще, она в разы удобнее отбойника». «Может быть», – пожал плечами Диса. «Вот только тот же отбойник надежнее. И за отбойника мне охотятся все, кому не лень». «В каком смысле?» «А, так ты не в курсе. Я думал, что просто отмороженный». «Может, пояснишь, о чем ты?» – возмутился я. Да о том, что бес за эту свою пуколку награду объявил. И мары теперь будут пасти тебя повсюду. Да и от Лутеров жди проблем. Наверняка найдутся те, кто решит тебя вольнуть. Два косаря ведь на дороге не валяются. Два косаря? удивился я. Эта винтовка два косаря стоит? Может и нет, пожал плечами Диса. Но сумма награды именно такая. Две тысячи кредитов. Вот и думай! Я уперто молчал. «Не буду я эту пушку продавать, я уже с ней, можно сказать, сжился». «Что делать дальше будем?» — спросил я, желая и тему перевести, и действительно узнать больше о будущих планах. «Я буду искать барона», — ответил Диса. «А я? А ты отдыхай», — пожал он плечами, «или, если хочешь, сходи на склад». Может, кладовщик каких задач подкинет. В комендатуру загляни, там тоже бывают какие-нибудь простенькие задачи. Пора учиться лазать самому по городу. Слушай, тут Торба один вариант подогнал, начал было я. Торба, вскинул бровь Диса, с ним лучше дел не иметь. Слишком уж жадный тип. Да я с ним общий язык вроде нашел, ответил я. Ну гляди, так чего там Торба? «Он предлагает провернуть одно дело». «Прости», — перебил меня Диса. «Но, как я уже говорил, у меня своих дел по горло. И заниматься в первую очередь я буду ими». «И когда ты в рейд?» — спросил я. «Завтра». «А когда назад?» «Пока не знаю», — пожал плечами Диса. «Как только справлюсь, так сразу». «Это ты со Строговым и его командой собрался?» — поинтересовался я. «Нет, у них свои дела». Есть пара других товарищей вполне надежных. Вот с ними все и сделаем. Ясно, кивнул я. Может, все-таки я с вами. Извини, но ты не потянешь. Отрезал Диса. Ну ладно. Ты пока лучше отдохни, в чувство приди. Вон склон телом разберись. Ты ж клялся, что как деньга появится, так сразу. Вот, деньга появилась, реши проблему. А то вижу, что башня у тебя не на месте, и это плохо. Я бы даже сказал опасно, как для тебя, так и для окружающих. Вот тут я был с ним в корне не согласен. В конце концов, я принимал таблетки, и приступы дежавю становились все более редкими. Так что можно сказать, я почти в норме. «Уверен, когда пью все пилюльки, беспокоиться будет не о чем». «Лады?» Я не стал утруждать Дису подробностями и просто согласился. Тем более спорить было лень. «Ну вот и молодец!» Довольно кивнул Диса. «И, кстати, раз деньга есть, сними себе комнатушку в хостеле. Я узнаю, есть ли у нас в общаге свободные комнаты, и если есть, дам знать. А сколько они стоят?» осторожно поинтересовался я. Смотря какие. Если двушка, как у меня, то полтораха за неделю. Если поскромнее, штукарь или даже меньше. Ага, понял. Я приуныл, честно говоря. Рассчитывал на расценки пониже. Ну, лады, тогда удачи. Деса поднялся и протянул мне руку для пожатия. «И помни, попросту не рискуй. Решишь подзаработать, иди в комендатуру или к кладовщику, понял?» «Ого!» — кивнул я и пожал Бонну руку. В первую очередь я зашел в гостиницу, если ее можно было так назвать. Комнатушка размером 2 метра на 3 особо не впечатляла, зато и стоила всего-то 500 кредов в неделю. Плюсом еще можно было назвать собственный санузел и миниатюрную кухню, где стоял примитивнейший пищевой процессор дерьмового качества. Пожалуй, на нем жрачка будет получаться ничуть не лучше, чем в баре, но зато значительно дешевле. Вот ведь черт, и зачем я все полуфабрикаты продал и расходники? Ну ничего. Если я правильно понял торбу, поход в маркет не за горами, и где там искать необходимое, я уже в курсе. В комнатушке имелась кровать и небольшой столик со стулом. Уж не знаю, зачем они здесь, но ладно, пусть будут. В конце концов, ведь не стоя жрать. После того, как я обзавелся собственной жилой площадью, что очень меня радовало, ведь теперь не нужно ютиться в казарме, смогу хоть нормально поспать. «Теперь еще и вещички мои всегда будут под рукой». В комнате имелся встроенный шкаф, запираемый на замок. Конечно, не ахти защита, но ведь и сюда нужно было попасть как-то. А ключ от двери имелся только у меня, и, уходя на рейд, я сдавал его на ресепшене, если так можно было назвать обычный письменный стол и стул, на котором, задрав ноги, сидел хмурый вояка. Но главным аргументом, почему здесь можно хранить безопасно вещи, были камеры наблюдения. Только в коридоре их было три штуки. Незамеченным сюда точно никто не проникнет. А даже если как-то и влезет в мою квартирку, вынести ничего он не успеет. Так что я отправился на склад, намереваясь забрать все свои припасы и перетащить их в свою новую берлогу. А параллельно решил узнать, Нет ли у кладовщика какой-нибудь работенки для меня? К сожалению, работы как таковой не было. Только стандартные задания на убийство слепней, кошмаров, маров и дроидов. Но этим сейчас я промышлять не хотел. Возле маркета слепней стрелять пока было нельзя. Эту зону вообще объявили запретной для рейдов. Там сейчас все должно утихнуть и успокоиться, чтобы затем можно было залутать маркет без проблем. Ну, как только будет поставка товаров. В принципе, туда идти желающих особо и не наблюдалось, дроиды ведь тоже там. И стоит только начать сокращать популяцию слепней, тут же тебя найдут неприятности. Железяки-балды не дремали и исправно несли службу. Ну и до кучи мне устраивать охоту на слепней было банально не с чем. Снайперку Диса у меня отобрал, а со своей винтовкой мне там делать было нечего точно. Черт, как же жаль, что на нее нет глушака. Тогда бы можно было и похулиганить. Забрав все свои вещички из склада, я по пути к гостинице завернул в комендатуру. И вот здесь уже задания для меня были. В жилой части города наблюдалось скопление слепней. Не такое, конечно, как возле маркета, но все же они там были. Причем не по улицам слонялись, а забились в дома, устроили себе там гнезда. Вот мне и предлагалось эти самые гнезда уничтожить. Сделать это было довольно-таки просто. Гранату в кубло или самодельный коктейль Молотова, и дело с концом. Хотя дежурный в комендатуре подсказал мне иной вариант – плазма гранаты. Даже не так, он не просто подсказал, он прямо-таки на этом варианте настаивал. Видите ли, именно взрыв плазмогранаты дает самый высокий шанс того, что Болда слепней после такого может и не возродить. Чипы взрывом очень сильно повредит. Вот только покупать эти штуковины по 300 кредов за единицу я не хотел. Тем более за разгром гнезда давали всего 500. Да, понятное дело, после активации плазмогранаты в комнатушке, где залегли слепни, вообще ничего не останется, лишь пепел. Для вояк это крайне удобно и выгодно, а вот для меня нет. Получить за гнездо чистыми всего 200 кредов меня совершенно не улыбало. Куда проще закинуть коктейль молотого или обычную гранату, добить выживших, заснять все свои похождения на взор и срубить копейку еще и за каждого уничтоженного слепня, так и заработок больше. Обычные гранаты за полтинник, но максимум сотку можно было купить и посчитать перебитых вражин легче. После плазма гранаты и трупов, как таковых, не остается. Так что, как именно действовать, вопрос для меня не стоял. Но вот, теперь у меня есть план действий на завтра, есть деньги на жизнь, есть перспектива в скором времени вообще избавиться от долга, а главное, даже есть собственное жилье, что не может не радовать». К слову, я ведь собирался отметить такой крайне удачный день. Вновь завернул на Хабарку, не забыв мысленно обматерить себя, что поторопился с продажей расходников к пищевому принтеру, и купил их же, но в минимальном количестве. Также купил полуфабрикат пиццы, небольшой проигрыватель голодисков и, собственно, сами голодиски. На последних должны были быть несколько фильмов-вестернов о похождениях доблестных скаутов на свободных планетах. Странно, кстати, раньше совершенно не любил подобный жанр, а сегодня прям пробило. Опять что ли ехо воспоминаний, доставшихся от прошлого владельца тела? Вполне может быть. Помимо развлечений, не забыл приобрести и те самые коктейли «Молотова». Для начала решил взять три штуки, посмотрим на них в деле. Я вернулся в гостиницу и в первую очередь полез в душ. Боже, какой же кайф оказаться под горячими струями воды, смыть с себя грязь и пот. Единственное, что омрачило мне настроение, это то, что я совершенно забыл прикупить дополнительный комплект одежды. А имеющиеся грязные и вонючие я уже отправил в стирку. «Ну что же, пока жду свои вещички, пора подготовиться к приятному времяпрепровождению». Голопроигрыватель уже был подключен и стоял на паузе. Я же занялся приготовлением жратвы. Впрочем, это лишь так называлось. От меня требовалось лишь заправить принтер, выбрать нужную программу и просто подождать, пока все приготовится. Так как время приготовления составляло целых 4 минуты, а я не хотел начинать просмотр фильма без вкуснях, решил потратить время с пользой. Перешевелил свой шкаф, проверил все, что у меня там имелось. Хотя, чего там имелось? Батончики, визитница, которую в рейде я пока брать не планировал, да всякий лохмут. С другой стороны, нельзя так вещи называть. Назовем их запасным комплектом для рейда. Да, так намного лучше. Оружие, рюкзак. Так, только сейчас сообразил, что в случае, если действительно не вернусь из рейда и придется оживать в клон теле, я получу массу проблем. В том смысле, что помимо отбойника и рюкзака у меня ни хрена нет. Ладно, вот завтра схожу в рейд. И обязательно прикуплю броник, шлем, разгрузку и еще один взор. Но моя внутренняя жаба, мерзко хихикая, начала меня подначивать, мол, да ничего ты не купишь, кому ты врешь-то. Мол, будешь тянуть до последнего. Есть такое дело. Даже больше скажу, мне очень не хотелось тратиться, так как я надеялся все для второго комплекта собрать в рейде» вытряхнуть из броника какого-нибудь мара, да и утащить, добришка, домой. Инвентаризация материальных ценностей уже завершена, а пицца моя все еще не готова. От нечего делать я подошел к окну и выглянул наружу. Уже давно стемнело, но весь лагерь был как на ладони, а он не маленький, оказывается. Как-то во время моих приключений здесь нашел всего-то около 3-4 зданий, и никуда я больше не ходил. А ведь где-то живут еще вояки, лутеры вроде Дисы, обслуживающий персонал. Весь тот люд, что сегодня терся на Хабарке. И сейчас я понял, где они жили. Тут и там горел свет в окнах домов. И домов этих было много, в общем. Интересно, насколько большой наш лагерь. Думаю, не меньше какого-нибудь провинциального городишки на более-менее развитом мире. Где-то на кухне тихо тренькнул принтер, сообщая о том, что закончил свою работу. И мне в нос тут же ударил запах расплавленного сыра, поджаренной копченой колбаски и... Да просто запах пиццы был настолько сильный и манящий, а я настолько голодный, что пока шел на кухню, чуть весь на слюну не изошел. А затем я, развалившись на кровати, блаженствовал, поглощая неимоверно вкусное лакомство, глядя на приключения некоего скаута-бродока, крошащего банду каких-то панков на далекой планете. И с каждым убитым панком, с каждым съеденным куском, как мне теперь уже казалось, просто огромной пиццы, мои веки наливались тяжестью, медленно, но непреклонно закрывались глаза. А затем я, довольный жизнью, заснул.